«Глава двадцатая. Ну и дерьмовый же у тебя вид!» — это был Шофлер. Наступил вечер с субботы, и детектив заявился без предварительного звонка. При виде его мое сердце сделало мертвую петлю. Неужели он принес какие-то новости? Но я тут же успокоился, когда он извлек на свет упаковку из шести бутылок пива яру Невада». «Дашь мне войти?» Я, как видишь, приволок для тебя бурду, столь обожаемую грязными яппи. Привет, ответил я, распахивая дверь шире. Узрев, в каком состоянии пребывает гостиная, Шофлер недовольно скривился. Куда подевалась Марта Стюарт в тот момент, когда она тебе так нужна? Спросил он, и последовал за мной в кухню. Мерзкий вид, который заставил его нахмуриться, еще сильнее. Детектив вытянул за горлышко две бутылки пива, поставил упаковку в холодильник и произнес Похоже, здесь происходит какое-то непотребство, шеф. Только не говори, что тебя поставили в главе специального отряда по наблюдению за жилищами добропорядочных граждан, сказал я. Ведь ты жалкое подобие шутки, вызвал у него жалкое подобие улыбки. Он свинтил крышки, передал мне одну из бутылок, уселся за стол и обратил горлышко в мою сторону. Твое здоровье. «Взаимно», — ответил я и спросил, — «как твоя новая работа?» «Чуть лучше, чем удаление зубного корня», — скривился он. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу этим сказать, что моя работа, главным образом, сводится к упражнениям по сдерживанию толпы. Это наша главная задача. Если на округ Колумбии вдруг нападут террористы, то вот тебе мой совет — укради канои или иное плавсредство и греби по реке потомок к дьяволу». И вы называете это планом эвакуации? Ну, послушай, давай лучше не будем. Детектив надолго присосался к бутылке, а оторвавшись от нее, поинтересовался А с тобой что происходит? Ничего особенного. В таком случае почему ты выглядишь каким-то, мягко говоря, потрепанным, недоуменно вскинул он брови. Видимо, из-за отсутствия даже намека на успех. Но ну, как же, Сандлинг! Неужели, получив файлы, ты не нашел там новые версии? Мы несколько раз успели обсудить по телефону мое путешествие во Флориду, и он знал, что Эмма Сандлинг сумела при помощи адвокатов переслать мне полицейские досье. Теперь я уверен, что это был тот же парень, или кто-то другой, но работающий с ним в паре. А во всем остальном поездка оказалась бесполезной, да и файлы тоже. Ничего нового я из них не извлек, по крайней мере, пока. — Ничего? Именно ничего. — Если у тебя нет ничего нового, то чем же ты в таком случае занимаешься? — Пошли в мой штаб, — позвал я. Мы перебрались в кабинет, и я познакомил вас с своими списками, продемонстрировал пачку плакатов «Разыскивается» и рассказал о своих мытарствах в режиме онлайн. На все мои слова Шофлер лишь молча кивал. Когда мы вернулись в кухню, Шофлер в очередной раз открыл холодильник и спросил, — Хочешь? — Нет, с меня хватит, — ответил я. Он уселся за стол и, махнув рукой куда-то в сторону моего кабинета, сказал, — То, чем ты занимаешься, есть не что иное, как попытка пробить тоннель до Китая с помощью чайной ложки. — конечно, сам понимаешь, верно? Я лишь пожал плечами. — Ты не тратил времени на порядок в доме. Это видно с порога. Собой ты тоже не занимался, вид у тебя ужасный. — Спасибо. — И ты заявился лишь за тем, чтобы мне все это выложить? Если хочешь знать, я хотел к тебе заскочить. — А ты прав. Мне позвонила озабоченная дама, миссис Всевидище, та, у которой собака. — Миссис Зигель, Точно. — Я как-то сказал тебе, что все это дерьмо спалит тебя дотла, и ты уже горишь. — Только взгляни. Он широким взмахом руки обвел комнату очень смахивает на Багдад. И посмотри на себя, ты же загибаешься. Весьма тронут твои заботы. Просто я чувствую себя перед тобой в долгу. Мне не следовало покупаться на ту окровавленную футболку. Его лицо скривилось от отвращения к самому себе, и он медленно и печально покачал своей огромной головой. Мерзавец обвел нас вокруг пальца. Ну и что должна означать твои стенани? что-то вроде подсчета потери и убытков. Эти слова еще не успели сорваться с моих губ, как я уже успел о них пожалеть. Я вел себя, как обиженный подросток, пытающийся дать отпор своему папаше. Я вовсе не хотел этого. Мне нравился шофлер, и я знал, что его привело ко мне простое человеческое сочувствие. А если быть честным до конца, то его присутствие в кухне приносило мне облегчение. Мои контакты с представителями рода человеческого сузились до кратких встреч с Деймоном в булочной Уатсе и консуэллой в пиццерии Вейс. Шофлер почувствовал себя оскорбленным. Он не просто встал, а вскочил на ноги. — Знаешь, что имел я тебя? Он швырнул почти полную пивную бутылку в мусорный бак и зашагал к двери. Я потащился следом, не зная, что сказать. Когда... Он уже, стоя на пороге, повернулся ко мне. Я увидел, что его лицо побагровело. Я же чувствовал себя просто ужасно. Я не хотел этого, Рэй. Прости, не знаю. — Я, Алекс, считал тебя своим другом, — отмахнувшись от моих извинений, сказал детектив, — и пришел к тебе как друг. — И то дерьмо, которым ты занимаешься, — он снова печально покачал головой, — может быть, и стоит того, чтобы им заниматься. Кто знает, может, ты и найдешь в нем жемчужное зерно. Но это будет как крупный выигрыш в лотерею. За все годы службы я не слышал, чтобы такого рода упражнения приносили пользу. Никогда!» Я поднял обе руки, словно отдаваясь на милость победителя. «Но не могу же я сидеть просто так, ничего не делая. А запись ты хотя бы вел? Фиксировал на бумаге то, что делал?» «В этом смысле я твой верный ученик». Мой рабочий блокнот имел уже пятый номер. Я постоянно просматриваю заметки и могу повторить по памяти все, что записал, или почти все. Нет ни одного пункта, который я оставил бы без внимания. Тогда слушай. Отправляйся на воздух и купи пиццу. Несколько бутылок пива тебе тоже не повредят. Я же тем временем взгляну, что там накатал. Окей, пожал я плечами. Когда я вернулся, мы расчистили место на столе для пиццы. Я был отправлен на поиски салфеток. Я так давно не ходил за покупками, что бумажные салфетки в доме успели закончиться. Бумажных полотенец тоже не осталось. Поиски завершились тем, что я прошел в столовую и извлек пару светло-зеленых льняных салфеток из шкафа, где Лиз хранила самое ценное столовое белье. Вид салфеток и фактура ткани под пальцами вызвали у меня поток воспоминаний о тех особо торжественных случаях, когда данные предметы обихода пускались в ход. Рождество, день благодарения, день рождения сыновей. Шофлер заткнул салфетку за воротник, отрезал кусок пиццы и не то что проглотил, а просто вдохнул его в себя. — А, будь я проклят! — выдавил он, залив пиццу изрядной порции пива. — Все небо обжег. Видимо, я прогулял урок, на котором учили искусству продлевать удовольствие. Кевин тоже всегда обжигался, — начал я, но тут же себя оборвал. Я всегда яростно набрасывался на тех, кто говорил о моих мальчиках в прошедшем времени, а сейчас сам сделал то же самое. Шофлер кивнул, — побрабанил кончиками пальцев по записной книжке номер три, она была отложена в сторону, — и сказал, «Здесь находится то, на что я бы на твоем месте обратил внимание». — Я, говорю, сестра Габлер, девицы шоу-бизнеса, близняшек из шоу-бизнеса, — поправил он меня и продолжил. — В деле Санглинов ты дошел до конца, поэтому пора теперь заняться Карлой и Кларой. Он покачал головой и отхватил еще один кусок пиццы. — Ты что шутишь? — Это же женщины, вполне взрослые особи, работали в шоу-бизнесе. Не вижу, каким образом, пожалуй, плечами. — Вылези хотя бы на минутку из своей скорлупы, — оборвал меня он. Я пролистал твои заметки и увидел, что пропадают близнецы. Как твои парни? Как мальчики Сандлинг. Разница лишь в том, что вернулись только последние. Так, так, так. Остальных убили, поэтому ты отказываешься думать, что между всеми этими делами имеется связь. Они были не просто убиты. Хотя я не очень вникал, но, насколько помню, их тела были изувечены, и они ошибся. Да что-то вроде этого. И это еще сильнее укрепляло тебя в мысли, что эти смерти не имеют ничего общего с твоим делом. Но я хочу сказать, что здесь есть определенные параллели. Их стоит провентилировать. Почему тебе туда не съездить? А? Вегас. Зачем? Лично я играл бы всю ночь, да и жратва там отменная, — хмыкнул он, но тут же перешел на деловой тон. Я говорю вполне серьезно. Хорошо понимаю, что ты об этом думаешь. Но, повторяю, — не закончив фразу, он поудобнее устроился на стуле и сказал, — взгляни на это под другим углом. Ты, повинуясь внутреннему голосу, довел до конца дело сандлингов, не так ли, близнецы? — Но это же дети того же возраста, что и не исключено, что ты исходишь из ложных посылок. Ты думаешь только о детях. Возможно, ты прав, но отказываться от других версий не должен. Что, если ключевым во всех этих делах будет слово «близнецы»? Похищение пары детей с самого начала показалось мне весьма странным. Оно не укладывалось в обычные рамки. Если хочешь вернуть своих детей, надо подходить к поиску с открытыми глазами, без какой-либо предвзятости. Хотя потому что ты ничего не знаешь. Дети вполне могут быть ключевым словом, но и «близнецы» тоже. Впрочем, это может быть и нечто иное, о чем пока не догадываемся. — Но твои сыновья — близнецы. Они исчезли. Девицы Габлер тоже близнецы, и они также исчезли. — Не знаю даже, что сказать. — Ты думаешь, что это будет чистой потеря времени? — продолжал Шофлер. — Но разве у тебя есть более перспективные варианты? — Неужели ты считаешь, что идешь здесь, вот здесь? Он снова обвел рукой кабинет по горячему следу. Я пожал плечами. — Он прав. Других вариантов у меня не было, и ничего лучше, чем, как торчать в интернете и в сотый раз изучать свои записи, я, находясь дома, предпринять не мог. Послушай, это действительно ход. Возможно, он тебе и не по вкусу, но других вариантов у тебя просто не осталось. О скольких похищениях близнецов ты узнал в ходе своего расследования? Я могу ответить за тебя, поскольку вникал в это дело. Во-первых. Он начал сгибать пальцы. «Мальчики Ромирус. Прикончивший их парень прикончил и себя. Здесь нам ничего не светит. Во-вторых, девица Габлер. И в-третьих, близнецы Сандлинг. В последнем случае тоже все ясно. Значит, тебе остаются только леди шоу-бизнеса. Не исключено, что это вернется потерей времени, но, возможно, и нет. Ну, не знаю». Он взял все мои записные книжки. И поднял их перед собой с таким видом, словно демонстрировал судье и присяжным важное вещественное доказательство. Я не только взглянул на твои записи, сказал Шофлер. Я их внимательно прочитал. Единственное, за что можно в них зацепиться, это девица Габлер. Таково есть мнение профессионала, прослужившего детективом восемнадцать лет, остались только Габлер, это единственный камень, по который мы еще не заглянули. Так, — Так-так, — говорит твоя интуиция. Знаешь, никогда не надо недооценивать дерьмо, именуемое интуицией. — Если ты считаешь, что игра стоит свеч, почему бы и нет, черт побери, — подумал я, но дело обстояло не так просто, как казалось. Не исключено, что я решил отправиться в Вегас, заглаживая свою грубость в отношении Шофлера. Впрочем, вполне возможно, что шофлер посылает меня к этим Габлер, чтобы я сменил обстановку, уехав из города. — В это время года там все идет по дешевке, — заметил детектив. — И, кроме того, у меня есть кое-какие связи с ребятами из тамошнего убойного отдела. — До меня дошли слышь, что у тебя повсюду связи. Он попытался изобразить циничную ухмылку, но я знал, что мои слова доставили ему удовольствие. — Точно! — подтвердил он. — Я есть дубликат American Telegraph and Telephone Company. Во всяком случае, приношу людям добра не меньше, чем от почтенной организации. Он покачал головой меня и меняя тему произнес. — Ты представляешь, у нас нет никакого плана эвакуации. Мы создали ту вшивую антитеррористическую суперслужбу и к настоящему моменту приняли лишь одно политическое решение — в котором говорится о мерах противоположных эвакуаций. В случае необходимости решено выставлять кордоны, чтобы не выпускать население из округа Колумбия. Если произойдет утечка информации, люди встанут на уши. Утечка произойдет обязательно, можешь не сомневаться. Да я и сам могу тайком слить информацию в Вашингтон-Пост. Шофлер снова приложил ладонь к ко лбу, который за неимением лучшего определения Можно было назвать очень бледным, и продолжил. О чем это мы? Ах да, о Вегасе. Там мне есть друг, по имени Голли Гольштейн. Он передаст тебе все документы по делу Габлер. Голли? А, это краткий вариант прозвища Голливуд. Голливуд, Майк Гольштейн. Все зовут его просто Голли. Я извещу его о твоем прибытии.